Глава 61. Шесса-Суриэль, я узнала, в чём на балу будет пара Эндер. Сивитала вчерашняя горничная, забивая локоны и укладывая их в прическу. Я видела его камердинера, он нёс серебристо-серый камзол чистить. Ой, прекрасная пара! Вместе будете смотреться идеально. Рута, мой партнёр Андрес, я зашипела от боли, схватившись за прядь, когда девушка больно дёрнула волосы. Это дворцовые выдумки про Эндэра. Будь добра, не повторяй их при мне. Как Пьер Андрес? Горничная вновь дёрнула меня за локон. Но он же дал обет Селамундрии на десять лет. Он не может. В зеркале отражались огромные и круглые, как у куклы глаза. Она хлопала ресницами, не веря в мою опрометчивость. Я же скорчила ей рожу, внутренне просияв, вознося благодарность богине. С таким кавалером я буду избавлена от прозрачных намёков и тисканий во время танцев. Девушка, осуждающе поджала губы и вновь принялась стерзать мои волосы. «Рута, чего он не может? танцевать холобат не запрещает. Я еле сдержалась, чтобы не наорать на девицу, в голове которой только фривольные мысли, мечтая, чтобы поскорее закончился этот день. Мне нужен партнер по танцам, и только, и никаких глупостей. Зеркало вновь отразило идеальные окружности голубых кукольных глаз. "Но вы же шесса, вы такая красивая, можете выбрать любого". Девушка замялась и вздохнула, произнеся с завистью. "Все шессы делают, что хотят". В её взгляде читалось, что она считает меня умственно отсталой, не способной извлекать выгоды из своего положения. Она бы на моем месте не стала теряться. Неужели вам никто не приглянулся? разочарованно протянула Рута. Все паладины такие красавчики и совсем не страшные, разве что... Девушка замолчала, продолжая украшать волосы цветами и драгоценными заколками. Я поморщилась. Кончик шпильки оцарапал кожу головы. Рута начала так договаривай. Нетерпеливо фыркнула я, понимая, какое болтливое сокровище обрела в лице горничной, заплатив панталонами. Пайер Рауль, она затихла, потом, словно решившись, произнесла: Он любит мучить, по-настоящему. Он очень жестокий и злопамятный. Шссы его не выбирают в скорд, хотя он самый красивый из всех паладинов. Прислуживают ему мужчины, девушки боятся. Если какая-то глупышка из новеньких соглашается, то потом долго плачет и прячет тело под длинной одеждой. Некоторые увольняются, и все молчат из страха. Мы только догадываемся, что он с ними делает. Дверь распахнулась и в комнату влетела Рокси в шелковом халатике и наполовину уложенных в прическу волосах. За ней торопливо семенила служанка со щипцами для завивки. Девушка критически осмотрела мою затянутую в шёлк и почти готовую к торжеству бала фигуру, бухнулась в кресло и заявила: "Сорри, я поссорилась со Стефом. Мне не с кем идти. Ты мне должна отдать Андреса". Хорошо, я пожала плечами, услышав досадный "ох" горничной. Кто еще свободен? Отошлю ему приглашение. Но принцесса меня не слушала, она осмотрела столик с куаферными принадлежностями и потянулась к емкости с водой. Дело было так: мне прислали нового огненного стихиаля. Я с запиской попросила Стефа поместить сферу в циклоход взамен старой, а он, девушка жадно глотнула воды с цитрусовым соком, которую моя горничная использовала для завивки, макая туда пальцы. Вкусный лимонад. Принесите мне еще стаканчик. А он ее разбил, предположила самое страшное, имея в виду сферу. Нет. Он ее поставил себе, девушка стукнула кулачком по мягкому подлокотнику диванчика. «Приперся ко мне благодарить за подарок. Наглец такой. Конечно, я его обругала и посоветовала засунуть стияля в то самое место, где ему всегда не хватало огонька. Ну, я замучала, не знаю, что сказать. Знаю, что погорячилась, но амулет этот Рауль, когда узнал, что ты сказала про подмену, аж позеленел весь. Смотри, отравить тебя может. Он нервный и на женщин за что-то обижен, но отец его ценит. В работе лучше Рауля никто не справляется. Шмыров сын. «Пришимбу, попадись он мне под горячую руку. Она погрозила пальцем куда-то в сторону окна. Ой, а тебе только с ним идти. Все остальные заняты или на задании, а Стеф вообще из дворца уехал. У него теперь стихиаль не слабее твоего. Зачем ему этот вал?» Принцесса растерянно хлопала глазами, покусывая от досады губы. Слушая ее, мысленно просила светлую богиню простить меня, понимая, с каждым днем все лучше бывших телохранительниц, я уже согласна была пойти замуж за дракона вместо Тринити, только бы от такой принцессы подальше. Сури, это только на сегодня. Потерпи Рауля пару танцев. Он же не станет ничего делать при всех, а его ехидство ты нормально переносишь. законючила паршивка молитвой, сложив ладошки перед собой. Тик по головке не погладит, что я у тебя Андреса увела перед самым балом, но я не могу пойти с Раулем. Боюсь, не сдержусь, врежу по его идеальной роже и бал испорчу. Призвав все силы и помощь светлой богини, я вперилась в Рокси очень нехорошим взглядом. Поперхнувшись водой, девушка виновато пискнула и кивнула своей служанке, бросив непонятную фразу. Та, отложив щипцы, выскользнула из комнаты. "Сури, ну ты же должна меня спасать". Нашла аргумент принцесса, глядя побитой собачонкой. "Так я отправляю приглашение Раулю". А взамен тебе на бал самые дорогие украшения Алина сейчас принесет». Я едва сдерживалась, чтобы не наорать на нахальную девицу. Шнуры корсажа, туго стянувшие тело, давили на ребра, не давая вздохнуть. Я отвернулась, закусила губу, сдерживая нелестные для слуха принцессы пожелания, куда ей стоит засунуть свои драгоценности. Я знаю, в чем будет одета ше солавалия. Ты затмишь фаворитку императора, я тебе обещаю. Принцесса допила средства для завивки, и ни моя служанка, ни ее горничная Алина не проронили ни звука. Похоже, Рокси сидела не только у меня в печенках. Сама почему-не одета. Взглянув на хронометр, посмотрела на халат, быстро строчащий приглашение для Рауля и Рокси. Император всегда задерживается, дает возможность шпионам и стукачам послушать, о чем подданные судачат между собой. Мне некуда спешить, отмахнулась принцесса, сложив бумагу. Дунула и та растворилась в воздухе прямо на глазах. Рута держала две пары туфель, выбранные мной на бал. Одни были на удобном низком каблучке, сафьяновые, расшитые жемчугом, идеальные для танцев. Зато другие, на высокой и тонкой шпильке, были превосходным оружием от наглых кавалеров. Мысленно костеря принцессу натянула бежевые шпильки, украшенные янтарем. Подхватив руту, прошла турвальса, давая ногам привыкнуть. Ноги привыкать категорически отказывались, ныли, угрожая мозолями и пожизненной хромотой. И кто меня убеждал, что жизнь во дворце рай по сравнению со службой в приграничных стражах. Мне, пожалуйста, нежить ночные рейды и еще раз нежить. Я даже на Жореса согласна. Он всего один такой.